Глава 39. Бомбист и нигилист. Упавшего товарища перенесли во флигель и привязали к койке. Марьи поручили приглядывать за ним, чтобы не сбежал, а сами вернулись в подполье, чтобы решить, как поступить с подвернувшимся шансом. Это даже еще лучше, чем взорвать комитет министров, недолго думая, прокликотала голова. Убить царя, чтобы ослабить власть, чтобы власть рухнула, чтобы поднявшиеся из бездн вожди свергли престола наследия и провели в стране грандиозные преобразования. Велика вероятность, что после убийства Николая II начнется смута, а за ней последует революция. Более того, я уверен, что из-за убийства британского посла возможна война с Англией. Россия погрузится в хаос. В любом случае полиция о нас забудет. «Но это чудовищно!» – только и вымолвил Савенков. «Вы хотите изменить себя в пространстве, перестав быть гонимой жертвой, но вы можете изменить и пространство вокруг себя, свергнув царизм и превратившись при новом строе из гонимой жертвы в героя», – подал надежду Кибальчич. «Или вы боитесь умереть?» «А вы не боитесь?» «С чего мне бояться смерти?» «Меня один раз повесили!» Один раз обезглавили, после чего я почти полвека провел без движения на стеклянной доске. Что мне может быть страшно? Скука, ответил Савенков. Скука, это действительно страшно, согласился Кибальчич и добавил. Вы ее тоже боитесь. Поэтому оставьте сомнения, действуйте. Так победим. Наша сила в нашей автономности. Нельзя изловить террористов, соблюдающих конспирацию. «Ежова направил сюда полицейский, значит, мы под подозрением». «Были бы под подозрением, давно бы нагрянула полиция с обыском», – буркнул Воглев. «Если это действительно Анинский сообщил, а не Ежов придумал». Савенков продолжал сомневаться. «С него станется. У Вульфа язык без костей». Вряд ли осмелился. Повод слишком серьезный. «Он что, не знает, с какими ставками мы играем?» Троглодит даже засопел от обиды. Вульф сбрензил, вы же видели. Это он сейчас сбрензил. А пришел в своем уме. Он всегда был пустомеле, мог и соврать для уважения. Дескать, вот я какой, кого я знаю. Что мы теряем в таком случае, рассудил Воглев. Если я не обнаружу на путях царский поезд, тогда незаметно вернусь с вокзала, и мы приступим к осуществлению старого плана. «Невидимость все равно понадобится, так что мои сегодняшние мучения по-любому не зря». Слово «невидимки» стало решающим. Бомбист, которому едва ли было суждено вернуться с акцией, а перед этим следовало повторить ужасную процедуру, имел решающий голос. Марию отрядили к аптекарю за свежим обесцвечивающим раствором и медикаментами. Труп городового подняли в дом и уложили в кладовой а механизмы в подвале спешно привели в порядок. Испытательный прогон аппаратуры посвятили облучению пистолета и костюма, который террорист должен был надеть на акцию. Динамит и средства взрывания оставили напоследок. Их еще не было, а если бы Савинков не сумел их добыть, Воглев планировал отцепить вагон-салон от паровоза, не взрывая его. Затем проникнуть в вагон и застрелить императора по возможности с британским посланником или убить их голыми руками. Троглодит это мог. Так или иначе, террористическая акция была бы исполнена. «С Богом!» – Борис Викторович благословила графиня, собирающегося на пески за динамитом Савенкова. «Чтобы у вас все получилось, возьмите деньги, не жалейте средств, купите динамит» И скорее возвращайтесь. Савенков взялась с саквояже не скупясь. Напоследок зашел во флигель проверить комрада, за которого по привычке переживал. Ежов ерзал на койке тайком растягивая веревки. При нем сидела Мария, которая быстро вышла, не проронив ни слова. Савенков подергал узлы. Узлы держали крепко. Но «Ну, как тебе в нижних? Холодно спросил он. «Доволен, что не посвятили раньше?» «Ты, Эллой, который стал марлоком, слабым, однако не лишенным иронии голосом, сказал Ежов. «А ты, Эллой, которого в марлоке не взяли?» Высокомерно, но с христианским состраданием к убогому парировал Савенков. «С Адой поговорил», – догадался он и подумал, «все ли о происходящем на даче рассказывает ему барышня из Питера», и что из рассказанного ею Ежов передает. Если передает, конечно. Если писателю нечего сказать об окружающем мире, он сочиняет фантастику. Даже будучи привязанным к койке, Фигляр был способен подлить яда. Дойл и Уэллс пишут занятно, но это же англичане, а ты русский. Хватит держаться за фантазии, тасуй реальные карты. Кто ты на самом деле? Социалист или анархист? Террорист. У него мурло злобного шкодника, вспомнил Савенков и склонился к нему, приблизив нос к носу. Он и есть злобный шкодник, осознал он, и тут утвердился, что Ежов доносит намеренно, а не попусту мелит языком, где попало. Хотелось схватить его за грудки и бить по сусалам. «Ты жив, потому что ты сикушная трухола, бздун, дристун и заячья душа!» Савенко взял репортера за пуговицу. «Я не буду мораться в крови такого ничтожества, как ты! Держи рот на замке, если не хочешь, чтобы за тобой гонялся невидимый Воглев или того хуже, Юсси!» Ежов часто-часто закивал хлопнул пистон, полыхнул магний. Готово! Чистодел закрыл затвор фотокамеры, вынырнул из-под платка, отложил держатель вспышки на верстак, заваленный порченой бумагой, штихелями и медной стружкой. Завтра вечерочком будет в лучшем виде. Савенко отошел от растянутой на гвоздях простыни, Отмахиваясь ладонью, отвитающей в воздухе белой гари, надел котелок. Достал из портмоне задаток. «Замострячу заграничную ксиву в лучшем виде», — заверил чистодел, перелистывая пластик красненьких». «Польскую?» — «Польскую», — сказал Савенков. Водянистые хитрые глазки лизнули его по лицу, словно мокрый язык мертвой собаки. Ежели пану неудобно ходить по улицам, могу сосватать ему добрую бабенку, которая приютит его прямо в этом доме, пока готовлю к сиву, в лучшем виде. Пан любит гулять по улицам. Исполненный нерусского высокомерия, Савенко двинулся к дверям и через плечо бросил. До завтра. План, деньги, паспорты в Варшаву, Начал притворяться. Стоило добраться до денег. На Варшавском вокзале Савенков купил билет на берлинский поезд, благо для этой сделки не требовался паспорт. Когда буду творить мемуары, напишу, что бежал через Архангельск. Савенков гнал от себя темный ужас, казалось, прилипший ко всему телу за время пребывания на инфернальной даче. На пароходе до Норвегии как Коляев советовал, а петербургский период совсем вычеркну из жизни и постараюсь забыть. Если его вообще получится стереть из памяти, конечно. Прочь из России, прочь из души. На дачу, однако, следовало еще вернуться, а до этого добыть у Пшиздецкого динамит, сберегаемый где-то в закромах. Если только не набрехал для красного словца. Эта мысль тревожила террориста всю дорогу до Песков. В сумраке петербургского позднего вечера Саренков прокрался во двор с флигелем. Знакомое окошко с треснувшим стеклом светилось на втором этаже. Бежал из ссылки, кругом темно. Нигде не светит мне родное окно. Бывший агитатор союза борьбы за освобождение рабочего класса проглотил слезы при мысли, что ему теперь действительно нигде не светит, а самым родным окном в лучшем случае будет сиять коморка слесаря Пшиздецкого. Такой сделалась участь протестного активиста, вставшего на путь терроризма. Содрогаясь под промозглым сентябрьским ветром, Савенков надвинул на уши поднятый воротник пиджака, плотнее запахнул от вороты и потрусил к флигельку. В правом кармане тяжело колыхалась бутылка Смирновки, без которой идти в гости к слесарю было бы просто неприлично. Взбежал по ступенькам и торопливо застучал костяшками. Подул на руки, привел в порядок костюм. За дверью заскрипели половицы. Пшиздецкий открыл, не спрашивая, будто знал, кто там. «Ну, заходи», — пригласил он. Савенков прямиком прошел в комнату, Выставил на стол водку. Пшиздецкий без разговоров присоединил к ней пару стаканов. Какими путями? Мимо проходил. С лесарь добыл огурцов. Порезали на тарелке дольками по-господски. Ну, будь здоров. Будем! Савенков расслабился. В Каморке было уютно. С его последнего визита не изменилось ничего. По стенам висели те же картинки из Нивы. На табуретке возле кровати горела керосиновая лампа. На смятом покрывале лежала корешком вверх раскрытая книжка Луи Буссенара «Жан Аторова» с Малахова-Кургана. Грамотный слесарь следил за новинками. «Скучаешь?» – спросил Савенков. «Валяюсь помаленьку», – добродушно ответил Пшиздецкий. «А ты как?» «Эх, камрад, мне скучать некогда!» Агитатор внутри пробудился от глотка водки и с хитрецою проглянул наружу. «Давай еще по одной, чтобы муха не пролетела!» Залпом проглотив водку, Пшиздецкий сунул нос в рукав и втянул полной грудью, занюхал мануфактурный. Выдохнул. Уставился на гостя с выжиданием, пока Савенков закусывал огурцом. Как там моя игрушка? Стреляет? – спросил, чтобы разбавить затянувшееся молчание. Стреляет, заверил террорист. Учитывая дело, которое предстояло сейчас обсудить, он счел нужным обойтись без недомолвок. Я городового застрелил. Пшездецкий не удивился. Прямо на смерть? Только и спросил он. «Наповал!» Точно не оправится и не расскажет? Мы с товарищами ему ноги потом отрезали, как на духу выложил Савенков. о о поднял брови, как бы говоря, хороши же у тебя товарищи. «Да!» — сказал Савенков. «Предлагаю еще по одной». Слесарь не отказался. Выпили, не чокаясь. Третья пошла за упокой. Пшиздецкий даже занюхивать не стал. Вместо этого достал портсигар, протянул Савенкову. «Закурили!» Посидели в оцепенении. Ну, брат, говори, наконец, молвил Пшиздецкий, ты никогда не приходишь просто так. Нам нужен динамит, Сбышек. Сейчас нам его негде взять. А ты говорил, у тебя есть. Почему-то именно этого я и ждал. Савенков достал портмоне, отсчитал 10 катенек специально для этого приготовленных. Один за другим выложил на стол перед слесарем листы банковских билетов. «Я даю тебе за него тысячу рублей. Ради нашей борьбы мы готовы на все». Савенков специально выделил интонации «на все», чтобы у товарища не возникло сомнений отдать или не отдать. «Бомба» — есть средство выражения нашей идеи, а террор — Есть средства продвижения в область политических решений. Динамит мне нужен сейчас. Пшиздецкий даже лицом не дрогнул при виде денег. Мельком глянул на разложенные по столу купюры и в упор уставился на Савенкова. Не понять было, о чем он думает. Террорист постепенно напрягался, готовый при малейшей угрозе со стороны собутыльника схватиться за револьвер. Глаза, детского становились все серьезнее. Скучно ему теперь точно не было. «Вы хотите убить царя?» Он ткнул пальцем в небо, но попал в яблочко. Однако такая проницательность была случайной даже для него самого. И Савенков не стал доказывать, насколько он близок к истине. Он снова сказал правду. «Мы боремся не против царя, мы боремся за выживание». Слесарь не стал уточнять, что это значит, а деловито поднялся. «Добже!» Он мотнул головой с одобрительной усмешкой. Посмотрел на товарища с дружеским прищуром. «А если бы тысячи было мало?» «Я бы добавил еще», — спокойно ответил Савенков. И Пшиздецкий почувствовал, что это правда. «Сейчас будет тебе динамит». Потому, как было сказано, сделалось понятно, что динамит будет прямо сейчас. Савенков сполошился. Он у тебя здесь, в комнате? Что я дурной? На кухне храню. Слесарь принес бугристый мешок, наполненный динамитными патронами. Плюхнул к стулу Савенкова. Террорист поджал ноги. Гурдинамитные шашки застучали, как глиняные комья. Слесарь Полез под кровать, но выволок не железный сундук, а квадратный деревянный ящик. Откинул крышку. В нем лежала бухта Бигфордова шнура, коробка охотничьих спичек и нобелевские запалы. «Вон! Даже поджигу приготовил!» – похвастался Пшиздецкий, тряся над ухом коробку. «Спасибо, комрад!» – заторопился Саренков, забирая спички – пока они от тряски не вспыхнули, и Пшиздецкий не выронил их на запалы. «Эки ты, брат, трусишка!» – пьяно ухмыльнулся слесарь. «А я вот не боюсь». «Я не взрыва в комнате боюсь», – соврал Савенков. «Я боюсь динамита лишиться». Они разлили остатки водки и подняли последний тост за успешную террористическую акцию. На том богатый слесарь отправился на Боковую, чтобы завтра вернуться на рынок, как ни в чем не бывало, а Савенков вернулся на дачу. «Есть динамит, будет и покушение», — воскликнул Воглев, когда распаковали добычу. «Теперь я ангел смерти, имя мое — Истребитель». Для бодрости он снова принял стрехнина и стал совсем дикий. А если он переборщит с дозой и отравится, продрогший в пути Савенков ничего не говорил и только косился. «Давайте его под лучи невидимости!» – распорядился Воглев. «А как же вы, Антон?» – забеспокоилась Аполинария Львовна. «Динамит первым делом, его много, он хорошо заметен, а я практически невидим». Самомнение как будто добавляло ему невидимости до такой степени, после которой троголодита невозможно станет узреть. Подпольщики беспрекословно спустились в подземную лабораторию, которая за время отсутствия Савенкова оказалась приведена в порядок. Голова, тихо шипя, взирала на их приготовление. «Снарядите динамитные патроны сейчас», — только и посоветовал Кибальчич. На ощупь это будет небезопасно и очень долго. «Николай Иванович, вы голова!» – восхитился Воглев. Он взял с полки нож и принялся быстро резать шнур. «А что будет, если порох нагреется от взаимодействия с X или N лучами?» – пришло в голову Савенкову. «Нобелевский запал так и вовсе состоит из ампулы с чистым нитроглицерином, обложенной черным порохом». «Я лежал под этими лучами. Лампы не сильно греют», — заметил Воглев. «А если нитроглицерин каким-то образом прореагирует?» «Остановитесь», — попросил Кибальчич. «Я подумаю». «Некогда думать», — отрезал Воглев. «Или мы берем бомбу, или мне придется останавливать поезд без нее. Без взрывателей не будет и бомбы». Я не смогу пронести к царскому поезду столько заметных вещей. Тогда собирайте бомбу, кротко ответил Кибальчич. Если нитроглицерин все-таки прореагирует, я без мучений прекращу свое жалкое существование. Троглодит, возбужденный стряхнином, загриготал, как бешеный конь, и стал снаряжать запалы. Над столом шевелились грязные пальцы-невидимки. Казалось, они были слеплены из сгущённого тумана. Разобравшись с Бигфордовым шнуром, Воглев стал связывать бичевкой коричневые палочки динамита, обёрнутые в желтую бумагу крафт. Когда бомба была готова, он зажёг керосиновую лампу. Передвинул реостат, снижая накал электрических светильников, чтобы не расходовать запас батареи, которым сегодня еще предстояло потрудиться. Настал черед Круксовых и гиттерфовых трубок. Оглянувшись на операционный стол с лежащей на нем бомбой, невидимка глубоко вздохнул. «Включайте смело», — предложил Кибальчич. «Вы не заметите, когда взорвется динамит. Вспышка, удар и тьма придут в один миг, и на этом все кончится». «Я, вере денег не дал», — спохватился Саленков. «Их наверху целый мешок». Взял бы сегодня тысяч десять, а сбышек ей отнес. Но сожалеть было поздно. Воглев перекинул оба рубильника. Бомба не взорвалась. Профилактика невидимости прошла значительно легче первой операции. Меньше обесцвечивающего раствора, меньше пребывания под живительными N и X лучами, меньше опиумных капель. Воглев сумел встать со стола, одеться, и подняться в комнату без помощи Савенкова. Он завалился на постель, отдуваясь после мучительной процедуры. «Я посплю и приду в себя», — заверил он. «Мы не торопимся», — сказал Савенков. «Поезд отправляется в 4 часа дня». Он хотел удалиться, но невидимая рука задержала его. «Помните мы про свечку говорили?» — слабым голосом спросил Воглев что она сгорит и необратимо изменится, от нее останется только лужица воска. Да, она подарит людям свет и тепло, но они пройдут, и люди едва ли вспомнят о ней, тоже и с народниками. Кто вспомнит Кибальчича и самопожертвований Желябова? Они тоже свечи, озарившие путь народу и сгинувшие во тьме. И мы, свечки, товарищ Савенков, и ставим без следа во мраке истории России. Мы оставим след, пообещал Савенков и сам уверился в этом. А нас вспомнят Антон Аркадьевич. Постараюсь, чтобы вспомнили, пробормотал невидимка и уснул.